Посмотрела на меня девушка и снова закрыла глаза. Бриллиант с изъяном нам еще дороже, пробормотал я, занятый совсем иными мыслями. Холлидей не захотел пить из этой бутылки Мэри тоже. Но Холидей, похоже, хотелось, чтобы я выпил. Любопытно, оставались ли они оба на своих местах или трудились, как пчелки в мое отсутствие, подмешивая в виски то, чему там не место. Зачем же иначе появился в компании Холлидей, Почему не отправился со своими одеялами прямо в салон, вместо того, чтобы здесь ошиваться? Будто он не знал, что тут гораздо холоднее, чем в жилых помещениях. Разумеется, прежде чем Мэри Стюарт вошла в кают-компанию, она увидела меня в окно и сообщила Холлидою, что возникли некоторые затруднения, которые можно устранить, лишь выманив меня. А тут по счастливой случайности Сэнди заболел. Если только это действительно случайность. Тут мне в голову пришла мысль, если Холлидой отравитель или заодно сонным... То, добавив немного рвотного порошка в питье Сэнди, он без труда достиг бы желаемого результата. Картина становилась понятной. С трудом, держась на ногах, хули прибежался ко мне с бутылкой в одной руке и стаканом в другой. В бутылке, отметил я машинально, оставался около третьей. Покачнувшись, фотограф остановился и еще доплеснув стакан, с поклоном протянул его мне. Пожалуй, моего оба, в своих консервативных привычках, доктор, улыбнулся Джон. Как против в песне «Я выпью, если выпьешь ты». Ваша склонность к экспериментам делает вам честь. Улыбнулся я в ответ. Я же вам сказал, что мне этот сорт не нравится. Я уже отведал его. А вы? Нет, ну я... Так как же вы можете рекомендовать этот сорт другим? Ну, не думаю, что вы хотели попробовать. Вот и попробуйте. Вы всегда заставляете людей пить против их воли? Открыла глаза Мари Стюарт. Престала ли врачу навязывать спиртное? — Мне хотелось сказать Мэри, чтобы она заткнулась, но вместо этого я с любезной улыбкой произнес. — Голоса трезвенников в счет не идут. — Ну что же, вреда от этого не будет, — ответил Холидей, поднося стакан к губам. Я уставился на него, но тут же опомнился и стал улыбаться Мэри, неодобрительно поджавшей губы. Потом перевел взгляд на холлида ставившего на стол, наполовину опустошенный стакан. — Недурно, — отозвался он весьма недурно, правда, привкус немного странный. «Ну, за такие речи в Шотландии вам бы не миновать тюрьмы», — отозвался я рассеян. «Выходит, преступник, как ни в чем не бывало, выпил траву, а его сообщница спокойно смотрела. Я почувствовал себя полным идиотом и готов был просить у обоих прощения. Правда, они не поняли бы, за что. Пожалуй, его правый док, к такому сорту виски можно и пристраститься». Наклонив стакан, Холидей отхлебнул снова, затем поставил бутылку в гнездо и сел на прежнее место. Не говоря ни слова, в два глотка допил виски и поднялся. С таким горячим в баке я смогу быть терпетикованной по шмакелонии, Желаю вам спокойной ночи и торопливо вышел. Я посмотрел на дверь, не понимая, зачем он приходил и почему так поспешно ориентировался. Посмотрев на Мэри Стюарт, я почувствовал себя виноватым. Убийцы бывают всяких видов и мастей, но если они выступают в обличии такой девушки, как эта, то, выходит, я совершенно не разбираюсь в людях. Как я мог в чем-то ее подозревать? Словно ощутив на себе мой взгляд, Мэри открыла глаза. Как всегда, на лице ее была маска равнодушия, но она лишь скрывала ранимость ее натуры. Так мне показалось. Однако, как ни нелепо мое предположение, в душе я был уверен в своей правоте. Все так же молча, с тем же выражением лица, девушка плотнее закуталась в плед и подвинулась ко мне. Я обнял ее за плечи, но она неспешным жестом убрала мою руку. Ничуть не обидясь, я улыбнулся. Мэри улыбнулась в ответ. Глаза ее были наполнены слезами. Положив ноги на диван, девушка повернулась ко мне и обняла меня обеими руками. Если Мэри намеревалась надеть мне наручники, то она добилась своей цели и без этого. Хотя девушка, похоже, не собиралась убивать меня, я был уверен, что она решила не спускать с меня глаз. Правда, я не понимал, а зачем ей это нужно. Поразмыслив, я так и не пришел ни к какому выводу. Я лишь внимательно наблюдал, как содержимое бутылки наклоняется то в одну, то в другую сторону. Одна мысль цеплялась за другую. «Мэри, дорогая», — произнес я. «Что?» — ответила она, не поднимая головы. «Не хотел вас беспокоить, но мне пора принять на сон грядущий». «Виски?» «Ага». «Два сердца бьются, как одно?» «Нет». «Она еще крепче жала меня». «Нет». «Я даже запаха виски не переношу». «Рад, что мы с вами не состоим в браке», — заметил я негромко. «Что вы сказали?» Сказал Мэри, дорогая, прошло еще пять минут. Взяв папку, я взялся за чтение этой чепухи, где говорилось о том, что единственный экземпляр сценария, будто бы хранится в сейфе лондонского банка, потом положил в сторону. По ровному дыханию Мэри я определил, что она спит. Я попробовал приподняться, но руки ее сжались еще крепче, что это стремление помешать мне или прелюдия к каким-то новым преступным действиям. Я так и не понял. Меньше, чем через две минуты я тоже заснул. Комплекция грузчика Мэри Стюарт не отличалась, но в то же время не была похожа и на пышку. Когда я проснулся, левая рука у меня онемела. В этом я убедился, приподняв ее правой рукой. Светящие со стрелки часов показывали четверть пятого. Но почему в кают-компании темно? Ведь для того, как я уснул, горели все лампы. Что меня разбудило? Наверняка какой-то звук или прикосновение. И то или тот, кто меня разбудил, находился еще в кайф компании Не успел выйти. Я осторожно высвободился из рук Мэри, бережно положил ее на диван и направился к центру помещения. Остановившись, прислушался. Волнение поутихло но не настолько чтобы шум производимый кем то посторонним мог соглушить удары волн и скрип ветхого корпуса судна пакетники находились у двери с подветренного борта их дублировали выключатели возле буфетной сделав шаг в нужном направлении я остановился ведает ли злоумышленник что я проснулся успело ли его зрение приспособиться В темноте лучше моего. Видит ли он смутные очертания моей фигуры? Догадается ли он, куда я прежде всего направляюсь? И не попытается ли преградить мне дорогу? А если да...